Глава 4. Что такое детство? Просто ловушка-выдумка. Все вокруг твердят о самой счастливой паре в жизни. А что на самом деле это пора? Краткий зазор, в который каждому разрешается услышать себя. Глубокий жалобный крик. Обычно этим и заканчивается дело. Чужие голоса заполняют голову так быстро, и вот уже любой будет кричать, умоляя, чтобы они замолчали. Ну, хоть в чем то все равны. Никому не будет пощады. Детство, а потом и юность, день за днем тебе будут доказывать, что твои мысли и чувства ничего не стоят, пока ты сам в это не поверишь. Если это и вправду лучшая пора, которую они могут предложить, стоит ли так уж сильно цепляться за остальное? В моей голове скачет жизнь, движется, сужая круги. Она останавливается и прислушивается. Сознанки сна принесли вести о пути к спасению, но стоит ли им довериться? Этого пока что не знаем ни она, ни я. Но скоро мы узнаем. С в клетку, вложенного в первый том собрания сочинений Леонида Андреева в качестве закладки. Марину заранее предупредили, что ей предстоит разговор с психологом. Но почему-то она нервничала. Прошло два дня с тех пор, как она побывала в морге. Мучительных дня. Показания камер, своевременно снятые по обоим маршрутам Ани, не дали никакого результата. Ее не было ни на каких записях, как будто она вообще не выходила из дома. В школе в тот день Аню никто не видел. Код мобильного тоже не помог. Телефон Ани нашла классная руководительница в шкафчике в гардеробе. Его небрежно оставили там, как что-то ненужное. И это было тем более странно с учетом того, что по уверениям охранника и показаниям камер в тот день Ани в школе вообще не было. Выходило, что она оставила его там еще раньше. Марина прекрасно понимала, что сейчас стоит волноваться не о разговоре с психологом, Но почему-то у нее тоскливо сосало под ложечкой, когда она переступала очередной казенный порог. Бог знает, который по счету. Психолог Марине не понравилось сразу. Она ожидала увидеть пожилого мужчину с усами щеточкой и цепким взглядом, но перед ней сидела молодая женщина. На вид ей было не больше 30. Психолог была коротко стрижена, и выбеленные волосы торчали ежиком. Одета она была по-мальчишески, в черные брюки и белую рубашку. На запястье Марина увидела татуировку, незнакомые слова на неизвестном языке. Женщина поймала Маринин взгляд и вкрадчиво улыбнулась. Это греческий. Здравствуйте, Марина Антоновна. Психолог подвинулась к себе синюю папку, деловито порылась в бумагах. За последние дни Марина привыкла к тому, что все смотрят на нее. С благоговейным сочувствием. Что ж, не в этот раз. Меня зовут Арина. Можно просто Арина. Прежде всего, я попрошу вас не нервничать. Мое присутствие — простая формальность. Сейчас сюда подойдет моя коллега. Ручка двери повернулась, и в кабинет зашла женщина, чей внешний вид куда больше соответствовал представлениям Марины о том, как должен выглядеть госслужащий. Эта женщина была гораздо старше Марины и носила очки в черной оправе и отвратительно сшитый бордовый брючный костюм. Волосы с проседью растрепались, как будто у вновь прибывшей не было времени причесаться. Скорее всего, ее волосы выглядели так всегда. «Простите, опоздала!» — женщина дружески кивнула. «Меня зовут Елена Сергеевна. Я из Следственного комитета. Помощник следователя. Занимаюсь вашим делом». На этот раз она говорила с Мариной и смотрела точно ей между глаз, как снайпер, наметивший цель. «А Анатолий Иванович?» «У него выходной!» Эти слова показались Марине бессмысленными, как будто прозвучавшими из другого мира. И, разумеется, он не единственный, кто работает над пропажей Ани. «Мы с вами пока не знакомы. Упущение с моей стороны!» Марина молчала. Она чувствовала себя, как лесной зверь, попавший в кольцо равнодушного электрического света. Волноваться не стоит, посоветовала Елена Сергеевна, и Марине показалось, что еще и подмигнула. Чего быть, разумеется, не могло. Если будете отвечать на наши вопросы, разговор закончится быстро, и мы все вернемся к самому главному. Самому главному? с трудом переспросила Марина вдруг потяжелевшим языком смысле». «Поиском вашей дочери, разумеется», — Елена Сергеевна кивнула всей позой, выражая сочувствие. «Что же может быть важнее этого?» «Да, разумеется». «Мы» этой женщины тревожило. Безапелляционно она включала в него не только себя и психолога с татуировкой, но и Анатолия Ивановича и всех остальных в этом здании. Марина, которая, возможно, что-то скрывала, была теперь по одну сторону баррикад, а все остальные — по эту. И они ей подмигивали, гримасничали, посмеивались, задавали вопросы, подготавливая к главному. Марина поморщилась. Арина, к имени которой Марина даже мысленно не могла заставить себя привесить какое бы то ни было отчество, до сих пор помалкивающая, среагировала мгновенно как будто змея бросилась из засады. «Что-то не так, Марина Антоновна? Вам плохо?» «Нет». Теперь язык был не только тяжелым, но и сухим. Возможно, сказывался коньяк, который она пила накануне. Его привезла тетя Максима, которая спешно выехала в Москву, как только ей сообщили о пропаже Ани. Весь прошлый вечер она провела, заламывая руки в разноцветных подростковых феничках на Марининой кухне. Заправски опрокидывая стопки с коньяком одну за другой и слезливо уверяя, что она ничего не знает о том, где найти племянника и почему он не отвечает в соцсетях. Но что в ближайшее время, не сегодня, так завтра? — Все в порядке. У меня немного болит голова. Можно открыть окно? — Ну, конечно. Не вставая, Арина Змеина вывернулась в кресле, толкнула приоткрытую створку тонкой рукой. Татуировка велась по запястью раздражающей бегущей строкой. И начнем, если все готовы. Голос Арины изменился, стал ниже, и Марине вдруг показалось, что она не так юна, как ей подумалось вначале. И Елена Сергеевна, наоборот, вдруг стала казаться моложе, отодвинулась в глубину кресла в полумрак, стирающий морщины и различия. «Хорошо?» — спрашивайте. «Очень хорошо!» Зубами Арина стянула колпачок с ручки, приготовилась писать. «Марина Антоновна, скажите, пожалуйста, что вы почувствовали, когда Аня появилась на свет?» «Что, простите?» За окном шумело. Стекла разом запотели от мелких капель дождя, и Марина со свистом втянула сквозь зубы, разом посвежевший воздух, пользуясь секундной передышкой. Она родила Аню 8 марта оформлявшая ее полная женщина с шапкой высветленных кудрей под белой форменной шапочкой, закрепленной красной заколкой с искусственным цветком, покачала головой неодобрительно Не лучший день вы выбрали что я могу вам сказать Марина молчала, складываясь пополам от боли, становившейся все более интенсивной. если бы не схватки идущие одна за другой с интервалами в несколько минут, лишавшие способности говорить члены раздельно Она бы все сказала тетке в регистратуре, пользующейся ее беспомощностью. Она сказала бы, что с удовольствием выбрала бы другой день, или не рожала бы ребенка, рвущегося увидеть свет вовсе. Это были недопустимые мысли. Сгибаясь от новой схватки, Марина в ужасе отрекалась от них. Конечно, она хочет ребенка, ждет его появления на свет, готовится к встрече с ним. Как может быть иначе. Замужем. Что? Мы потом, после того, как. Тетка ехидно покачала головой, нарочито медленно заполняя карточку. Что же он вас не привез? Занят очень? Марина невнятно помычала в ответ, надеясь, что это сойдет за ответ. Понятно, понятно! Тетка покачала головой. Возраст! 18 лет! В её голосе и до того неодобрительном теперь вдруг звучала настоящая ненависть, и Марина вздрогнула. И от ответной неприязни, и от новой схватки. «Мама твоя где?» «Приедет. С работы». «Понятно». Тетка разгладила заполненный листок, отложила его в сторону, неторопливо извлекла еще один и продолжила писать убористым бисерным почерком. «Что ж...» «Как говорится, и на том спасибо, да? Все лучше, чем ничего». Она подышала на штамп. Марине показалось, что ее густо намазанный алой помадой рот вот-вот поглотит и печать, и бумагу, и её саму. «Так, вон туда садись». Даже сквозь огненные, накатывающие вспышки боли Марина заметила, как быстро подобие дежурной вежливости покинула тетку после того, как она узнала возраст роженицы. Да, осторожнее, врач сейчас придет за тобой. С этого момента, и до благословенного мига, когда пришла акушерка и повела ее, осторожно поддерживая в палату, тетка больше не обращала на Марину внимания. Корчась на больничной кушетке и до крови закусывая губы, Марина терпела боль без единого стона. Любой звук стал бы поражением, она это чувствовала. Обивка кушетки была порвана чьими-то нервными пальцами, и Марина с мстительным удовольствием вытянула наружу немного желтой грязноватой обивки. Расплата за это последовала незамедлительно. Ее снова зажало в огромных жестоких тисках. Тётка за стойкой фыркнула неодобрительно и отвернулась. После унизительных, но быстрых процедур Марина, наконец, оказалась в палате с шестью другими роженицами корчащимися, стонущими, выгибающимися на постелях. Акушерка в голубом, неформенном халате деловито основала между женщинами, что-то спрашивала, что-то сообщала, заглядывала под подолы потёртых больничных ночных рубашек. Женщина на соседней с Мариной кровати, большая, грузная, с добродушным красным лицом, покрытым бисеринками пота, улыбнулась ей. Первый раз, и, не слушая ответа, Зачистила, морщись от подступающей боли. «А я вот в четвертый. Три дочки с мужем, а сынка всё никак. Вот опять за сынком пришла». На схватке она рассмеялась лающим смехом, похожим на крик боли, и Марина почувствовала, как холодеет от страха. «Уже и имя придумали», — продолжила словоохотливая соседка. «Вениамин! Венечка! Хорошая, а?» Ага, прошептала Марина, в ужасе, чувствуя, как совсем близко к ней катится, подступая новая судорога. Хорошая! Ты не бойся, доверительно посоветовала соседка. И Марина заметила, что прятки ее темных волос на шее слиплись и поблескивают от пота. Терпимо все будет, ничего страшного. Все стерпеть можно. Беременным еще никто не ушел. Соседка снова зашла смехом, когда юркая акушерка подошла и скользнула ей под подол. Оба-на! Акушерка покачала головой. Быстро вы! Ну что, рожать пойдем? Доктор подойдет в рот зал. Пойдем, пойдем, куда денемся? Маринина соседка в полу слезла, полусползла с кровати, оперлась на руку акушерки и скорчила Марине гримасу, которая ей самой, видимо, казалась подбадривающей улыбкой. Марина попыталась улыбнуться в ответ, но в этот момент боль, более сильная, чем раньше, отбросила ее на подушку, скрутила узлом. Успокаивающие слова соседки больше не имели над ней никакой власти. Улыбчивая докторша, на встрече организованной роддомом, говорила, что природа придумала все настолько мудро, насколько возможно. «Девять месяцев, мамочки!» — вещала она, сверкая золочёным зубом. Природа дала вам не просто так. Ваш организм готовится, копит селенки. Когда придет время, вам не придется сразу хоп и рожать, как это в фильмах показывают. Сначала схваточки небольшие, потом больше, больше. Это нужно как раз потому, что тельце должно постепенно привыкнуть к характеру боли. Чтобы когда время придет, все нам с вами было нипочем, мамочки. Марина готова была вытерпеть любое количество тошнотворных уменьшительно-ласкательных ради этих фальшивых уверений. Один на один с собой она боялась так сильно, что дыхание перехватывало. Ей хотелось верить улыбчивой доктор а не маме, которая, скорбно поджимая губы, заявила, что женщина обречена в муках рожать детей своих во имя искупления первородного греха. А значит, боль нужно воспринимать как благо. Ночами Марина, затаив дыхание, прислушивалась к таинственной жизни, которая зарождалась в ней. И, чувствуя себя полной дурой, горячо просила не причинять ей боли, какой бы сакральный смысл, по мнению матери, она не несла. И сейчас, снова, оказалось, что мама говорила правду, а чужие люди ошибались. За грехи полагалась расплата. Дети рождались в муках. Роженицы на соседних постелях кричали. И Марине, ошалевшей от боли и страха, казалось, что она очутилась в средневековой камере пыток. И рано или поздно придет ее черёд проходить через самое страшное. Деловитая акушерка наклонилась над ней, и Марина тихо заплакала от боли, все еще беззвучно. «Не плачь, не плачь, милая». — сказала Акушерка с неуместными здесь человеческими нотками в голосе. — Полежи еще, полежи. Марина хотела удержать Акушерку, но та уже суетливо бежала к другой постели. Уложить одну из Марининых соседок, которая порывалась встать с кровати. — Что ты, милая, ну что ты? — приговаривала Акушерка с неженской силой, укладывая роженицу на место. — А упадешь, И куда мы с тобой, а? — Не одна ты тут, слышишь? «Полежи, полежи, милая, полежи еще. Женщина в ее руках выгнулась и взвыла, комкая края покрывала. И не выдержав, Марина глухо заскулила в ответ. С еще нескольких постелей раздались стоны в ответ, как будто то, что она разрешила себе, послужило разрешением и для остальных. Палата плыла, вертелась перед глазами, а волны боли становились сильнее и чаще. Сквозь морок страдания Марина все равно успела удивиться. Совсем недавно ей казалось, что больнее быть просто не может. Оказалось, та, прежняя боль, была просто тренировкой, тонкой струйкой кипятка, ненароком пролитой на ногу из чайника. Интересно, знает ли Максим о том, где она, что это уже происходит? Когда узнает, придет ли он? Эта мысль отозвалась такой новой невыносимой болью, что Марина сдалась и, принимая поражение, закричала в голос. В тот миг их, страдающих и напуганных тем, что происходит, было двое, но Марина никогда раньше не чувствовала себя настолько одиноко. Корчись на казенной кровати и кусая подушку, она чувствовала себя так, как будто мир о ней забыл. «Марина Антоновна, так что же?» Марина судорожно сглотнула, потерла виски. Я вас не вполне понимаю. Это было давно, но. Радость, я полагаю. Что еще может ощутить мать, которая только что родила ребенка? Глаза женщины зорко впились в нее, и Марине очень захотелось отвести взгляд, но она удержалась. Радость. Очень хорошо. «Марина Антоновна, скажите, пожалуйста, были ли у вас с дочерью конфликты, ссоры?» Аня была подростком. Злость придала ей сил, и Марина выпрямилась на стуле. У любого подростка бывают конфликты с родителями. Непонимание... «Была?» Арина наклонилась вперед, Казалось, вот-вот выпрыгнет из кресла и вцепится Марине в лицо. «Вы уже говорите об Ане в прошедшем времени?» Почему? У вас есть основания думать, что мы ее не найдем? Так как вы смеете? сказала Марина, тихим каким-то не своим голосом, отстраненно удивляясь киношности фразы. Возможно, говорить так было неразумно, но она больше не могла сдерживаться. Вы что же думаете, что я сама что-то сделала с собственной дочерью? Арина, казалась, ничуть не обидевшись, с извиняющейся полуулыбкой развела руками. «Не стоит обижаться на меня, Марина Антоновна!» Она бросила быстрый взгляд в угол комнаты, на Елену Сергеевну. И, как показалось Марине, едва заметно кивнула. «Я хочу того же, чего все здесь — помочь вам. Хочу, чтобы ваша дочь вернулась домой. Для этого нам нужно проработать все версии». «Вы сказали, что у вас были конфликты». Елена Сергеевна вступила в беседу с изяществом спортсмена, принимающего отработанный пас у собрата по команде. «Что вы имели в виду?» «Я не говорила, что у нас были конфликты». Марина чувствовала, что соскальзывает, падает, теряется, как студент, сбитый с толку на экзамене. «Я говорила, что у любого подростка бывают конфликты с родителями». «Ну-ну, Марина Антоновна, не будем играть словами». В голосе Елены Сергеевны послышалось нетерпение. «Я уверена, что вы хотите помочь найти дочь. Как же иначе? Мы не хотели вас обидеть». Она быстро переглянулась с Ариной. «Давайте сделаем так. Вы сами расскажете нам все, что считаете важным. Из-за чего вы ссорились? Могли ли у Ани быть причины сбежать из дома? Если могли...» то куда бы она пошла? Как складывались ваши отношения, когда Аня была маленькой? Были ли вы близки? Как она общалась с отцом? Кто воспитывал Аню? Пожалуйста, все, что вам самой кажется важным». Елена Сергеевна откинулась в кресле, приготовилась слушать. Марина молчала, собиралась с мыслями. «Из-за чего они ссорились?» Когда Аня наконец появилась на свет, и ее положили Марине на живот, время, казалось, замерло. Только что родзал был заполнен стонами, шумом, суетой и жарой, и вдруг на него опустилась совершенная, опустошающая тишина. Первый крик Ани был тихим схлипом, совсем не похожим на пронзительный вопль, который не раз прорезал тишину в Маринином воображении. Она представляла себе разрешение родов смутно. По рассказам, ей виделся розовый младенец, улыбающийся матери, один только взгляд на которого заставлял тут же забыть о перенесенных страданиях. Ей представлялась чудесная, безграничная любовь, которая заставит смириться не только с болью, но и со всеми обстоятельствами, предшествующими рождению ребенка. Марина привыкла в мыслях полагаться на это маленькое существо Так, как будто это оно призвано было прийти в мир, чтобы защитить ее, не наоборот. Все оказалось совсем не так, как она ожидала. Ребенок не был ни розовым, ни улыбающимся или счастливым. Его кожа была почти синей, покрытой красными ошмётками. Он не улыбался и не смотрел на мать, когда она прижала его к себе. Взгляд маленьких темных глаз был устремлен куда-то в сторону, в пустоту. Ребенок на нее не смотрел. «Девочка», — сказал врач, стаскивая с рук резиновые перчатки и вытирая лоб рукой. От мамы Марина знала, что о Поле принято спрашивать роженницу, но ее никто о чем не спросил. Она смотрела на дочь и не чувствовала прилива той всепобеждающей нежности, которая, судя по книгам, должна была захватить ее целиком в тот самый миг, когда младенец впервые увидел свет. Марина осторожно повернула дочь к себе, сдавленно охнула. Всё тело болело, несмотря на благодарность за прекращение той самой большой боли. Дочь, наконец, взглянула на нее, потому что деваться было некуда. Темные глаза смотрели настороженно и безрадостно, как будто девочке не очень-то понравилось то, что она обнаружила за пределами своего тесного влажного дома. «Привет». — сказала Марина очень-очень тихо. Почему-то ей неловко было заговорить или попытаться выразить чувство к дочери при всех этих людях, все еще занимавшихся ей в родзале. Да и странный взгляд малышки смущал, останавливал, предостерегал от любой ласки, как от чего-то неуместного. Если бы она притворилась, приникла к маленькому суровому личику поцелуем, зашептала подслушанные у кого-то другого смешные, милые нежности, возможно ли, что Аня приняла бы это за чистую монету, и дальше все в их жизни пошло бы совсем по-другому? Вряд ли. И все же до сих пор ей казалось, что самая первая, самая страшная ошибка была допущена уже тогда, когда ей не хватило смелости поприветствовать дочь как следует. «Попробуй к груди приложить», — сказала ей акушерка, глядя на младенца с ласковым удивлением. Эта женщина, видно, нашла свое призвание. Принимая по нескольку родов в день много лет подряд за гроши, она смотрела на новенького младенца с восторгом, граничащим с благоговением, и явно чувствовала себя причастной чуду. Марина послушно поднесла к груди крохотную головку, но ребенок с неожиданной энергичностью отвернулся от освобожденного соска. Всего несколько минут, как появившаяся на свет, Аня уже проявляла характер, такой, каким его всегда видела сама Марина. Скрытная, видящая то, что не видят другие, как пристально она смотрела в пустоту уже там, в родзале. Она проявляла активность в общении с матерью только тогда, когда хотела от чего-то отказаться. Отказ был ее первым поступком на этом свете. И, абсурдно, необъяснимо, измученная родами, растерянная, Марина почувствовала себя уязвленной, как будто дочь сознательно хотела ее обидеть. «Не голодная, значит, пока», — сказала акушерка, осторожно забирая у Марины младенца. «Сейчас мы приведем тебя в порядок. Маленькая, а до чего ладная, правда, Василий Петрович? И глазища такие черные. «И волосики?» Василий Петрович устало кивнул. Он не смотрел на младенца. И Марина заметила, как украдкой врач бросил взгляд на стенные часы. Марина говорила, должно быть добрый час. И теперь вся ее жизнь была упакована в маленькую синюю папочку на листках, заполненных паучьим почерком Елены Сергеевны. Арина, как ни странно, не записывала ничего, хотя и вооружилась ручкой в самом начале беседы. Она только следила за выражением лица Марины во время рассказа. Это нервировало, и Марина старалась не смотреть в ее сторону. «Очень хорошо», — Елена Сергеевна подвинула к себе папку. «Если вдруг вспомните еще что-то, что угодно, что покажется вам полезным, пожалуйста, звоните в любое время. Я оставлю вам свой номер». Марина медленно кивнула. Голову наполнял тяжелый мутный туман. Долгий разговор с двумя женщинами с пронзительными взглядами опустошил ее. Оставил с ощущением, что время, которое и без того утекало сквозь пальцы, потрачено впустую. Она сказала все, что могла. Она рассказала о детских годах Ани с ее бабушкой, о недолгом периоде их плотного общения с Максимом, о детском садике с продленкой и о школе с продленкой о неудачной попытке перевода в другую школу, о музыкальной школе и танцевальных кружках, которые заканчивались вежливыми звонками. Голоса из телефонной трубки деликатно интересовались, в курсе ли она, что ее дочь уже два месяца как не появляется на занятиях. Марина рассказала о ссорах, тех, которые могла припомнить, злясь на себя, стараясь унять дрожь в голосе. И о том, что никогда, разумеется, Никогда не поднимала руку на дочь. Все, абсолютно все родители ругаются со своими строптивыми подростками. Все девочки и мальчики однажды превращаются в зловредных незнакомцев, даже у самых заботливых и идеальных отцов и матерей. Вот только Аня всегда была незнакомкой. Очень тихо, так, как будто слишком громкие мысли могли быть услышаны, Марина впервые честно подумала об этом. Это была маленькая мысль из тех, от которых очень легко отмахнуться поначалу, но которые никогда полностью не уходят навсегда, как их не гони. Последний вопрос, Марина Антоновна, и мы не станем вас больше задерживать. Елена Сергеевна вдруг стала равнодушной и деланной деловитой, как собака, безнадежно потерявшая след. Но Марина не ощутила от этого никакой радости. Вам известно, где может находиться Анин дневник? «Дневник?» Аня не вела дневник. «Нет, вела», — Арина упруго поднялась с кресла, зевнула, прикрыв рот рукой. «Простите». Ее классная руководительница», — упоминала дневник. Сразу несколько одноклассниц припомнили, что видели, как она что-то записывала в толстую записную книжку с рисунками и вклейками, явно не предназначенную для учебных занятий. «Я ничего такого у нас дома не видела» устала, сказала Марина, вставая со стула. «Может быть, она взяла его с собой, когда уходила?» «Может быть», — Елена Сергеевна пожала плечами. «Но все же подумайте еще раз, потом, дома». «У меня дома все перевернули. Думаете, они бы не нашли дневник?» «В любых квартирах есть укромные места, о которых знает только тот, кто живет в них долгое время», — заметила Арина. А ведь Аня прожила в этой квартире всю жизнь. К тому же, по моему опыту, никто не умеет так хорошо прятать секреты, как девочки-подростки». Елена Сергеевна протянула Марине листок с написанным от руки номером телефона. «Вот, возьмите. И если что, не сомневайтесь, звоните. Но я надеюсь, мы позвоним вам раньше». Марина кивнула. Она вдруг поймала себя на том, что смотрит мимо собеседниц. В пустоту. Марину встретила из роддома мама. В такси, без цветов и воздушных шаров, без ярких лент на капоте. Выйдя из здания и, сощурившись от яркого света, крепко прижимая к себе запеленутую в розовое Аню, Марина услышала музыку и на мгновение вздрогнула, приняв ее за гитарную. Но музыка неслась из радиоприемника, с которым счастливый раскрасневшийся молодой отец с рыжими усами встречал кого-то из ее товарок. Мельком он улыбнулся Марине, кажется, желая поделиться собственной радостью со всем светом. И Марина невольно улыбнулась в ответ. «Улыбаешься? Это хорошо!» Ее улыбка тут же погасла. Мать, собранная, строгая, деловито шла ей навстречу. Ни одной пряди не выбивалась из стуга закрученного узла на затылке. «Этого твоего, как я вижу, тут нет? Ну, чего и следовало ожидать!» Мария Михайловна бросила взгляд на сверток в Марининых руках, и её голос смягчился. Девочка, как и ожидалось. Марина кивнула. Она боялась, что если заговорит, расплачется. Вот и хорошо. Мария Михайловна отвела взгляд. Если бы Марина знала, что она способна задуматься о собственной неправоте, можно было подумать, что ей стало стыдно за свою первую жесткость. Мы о ней позаботимся. «Давай её сюда». Она взяла малышку у Марины и внимательно поглядела ей в лицо. «Глаза твои!» — уверенно заявила она, и жестко сжатые губы вдруг тронула улыбка. «И мои». Она прижала к себе девочку крепко, словно приняла решение, и величественно кивнула дочери. Идем. И Марина пошла за ней к такси. Медленно, то и дело кривясь от боли, И остро чувствуя собственные опустевшие руки. Казалось, взгляды всех во дворе роддома устремлены на нее. Все думают о том, почему она идет к машине одна, почему не несет своего ребенка, почему за ней не приехал муж. В палате, где она лежала с Аней, были три другие роженицы с младенцами. Двум из них махали руками веселые белозубые мужья, забравшиеся на дерево с размашистыми ветвями. Это дерево было бессменным помощником для желающих увидеть детей поскорее. И счастливые гордые мамы подходили к окну со своими сокровищами и осторожно показывали их страждущим на вытянутых руках. Максима на этом дереве не было, хотя, вопреки здравому смыслу, Марина надеялась его увидеть. Но его не было на дереве, как не было во дворе, как не было теперь у такси, куда с торжественной осторожностью погрузилась Мария Михайловна с драгоценным розовым грузом. Марина еще раз обвела взглядом двор, надеясь, что произошла досадная ошибка и Максим появится. «Что стоишь?» Мария Михайловна нетерпеливо постучала по резиновому коврику носом туфли. «Надо скорее ехать домой, простудишься!» Марина села в машину. Рядом со своим младенцем, став матерью, Она никогда не чувствовала себя более беззащитной и жалкой дочкой собственной мамы, чем сейчас. Максим не пришел, хотя она звонила ему из регистратуры. Мама была права, а она ошиблась. У нее не было сил на бунт, а значит, оставалось только смирение. Когда они, наконец, доехали до дома, Марья Михайловна принялась старательно перепелёновать ребенка на кухонном столе. Марина понимала, что ей следовало бы стоять рядом, и учиться этому искусству. Но вместо этого ускользнула из кухни и набрала номер Максима, едва касаясь кнопок телефона, чтобы мама не услышала. Гудки были красноречивы, и Марина тихо заплакала от этого последнего, самого страшного унижения. Вернувшись домой, Марина зашла в Ванину комнату и как будто ступила в воду, потому что там сразу ощутимо падала температура. Прежде Марина и не замечала, как быстро меняется мир комнаты, в которую перестали заходить. Ещё раз она перерыла все полки, проверила на шкафу и в ящиках стола. Мягко ступая по ковру, время от времени натыкаясь пятками на бисеринки или ссор, она подошла к пробковой доске. Долго разглядывала разноцветные стикеры, черно белые картинки, рисунки, вырезки, куски обёрточной бумаги. Надежды на то, чтобы обнаружить здесь дневник или хотя бы страницы из дневника, не было. Некоторое время Марина вглядывалась в написанный Анином спешащим, валящимся с ног почерком список, который заметила в прошлый раз. Марина прочитала его сверху вниз, а потом снизу вверх. Из всех этих книг она читала только историю о Питере Пенни. Когда она была маленькой, приходилось читать ее вслух по нескольку раз еще «Волхва». Кажется, это она и принесла эту книжку с работы домой и не дочитала, потому что не сумела продраться через муть сюжета. И Аня утащила ее к себе в берлогу, где волхв и канул. Когда Марина потребовала его обратно, Аня сказала, что потеряла книгу, и они тогда сильно поссорились. Марине пришлось покупать другую, чтобы с извинениями вернуть коллеге. Такого же издания, как у нее было, темно-зеленого с портретами двух женщин на обложке. В книжном найти не удалось. Марина подошла к книжному шкафу и пробежала пальцами по крышкам. Почему-то она не сомневалась, что теперь найдет волхва. И действительно нашла почти сразу, на второй полке сверху. Темно-зеленый корешок был зажат между двумя альбомами с репродукциями, Босхом и Дали. Альбомы тоже были темно-зелеными. Может быть поэтому она не разглядела его, когда пришла обыскивать Анину комнату еще тогда, когда к ней смущенно обратилась коллега. Она села на ковер, облокотилась спиной на край Аниной кровати, ничьей, ничьей, пустой, и открыла книгу на первой странице. Начало было обманчиво простым и даже скучноватым, но Марина не в первый раз бралась за эту книгу. В прошлый раз... Она бросила чтение где-то на моменте появления на греческом острове импровизированного театра, устроенного безумцем, хозяином виллы. В этот раз она решила, что дочитает книгу до конца. Что вообще это был за список? Некоторые из этих книг Аня уже точно читала. Подборка любимых книг? Возможно, для блога, вот только Аня не вела блог. Строго говоря, Марина не могла знать этого наверняка, но так утверждали и в полиции. Страницы пропавших в социальных сетях похожи на мемориалы, разукрашенные слезами, молитвами, пожеланиями. Единственная Анина страница с темной фигурой на фоне леса вместо аватарки. Крик о помощи с явным осуждением заметила девица с татуировкой, называющая себя психологом. Почти пуста. Чтобы не значил этот список, Марина решила его прочесть. «Список связь. Список Завещание? От одной этой мысли ее замутило, и пришлось опереться о пол обеими ладонями, ловя равновесие, связь с миром вокруг. На этот раз она не дочитала до сумасшедшего хозяина виллы, до театра. В реплике «Алисон» «Разве ты не чувствуешь, как в тебе что-то схватывается и уже никогда не изменится?» Она заметила обведенную черным, возможно, карандашом для глаз, букву «А» в слове «схватывается». Самое начало истории. Это было странно, потому что Аня, которая боготворила книги, возможно, и могла украсть несколько, но точно не стала бы портить страницы. Марина долистала волхва до конца, и на это ушло немало времени, но больше обведенных букв не нашла. А потом она смотрела на эту букву, обведенную рукой Ани, смотрела и плакала. Долго, кажется, несколько часов, и ей не становилось легче.